Глава пятая. Октябрь 1914 года. Андрей ударился. Больно ударился. Кто-то спросил. «Молодому человеку плохо?» Это был мужской голос. «Ты готов обниматься с каждым пьяницей?» ответил женский на повышенных тонах. Андрей постарался открыть глаза и ответить. Удалось это не сразу. Наконец он сказал. «Спасибо, все хорошо» он увидел лишь спины прохожих солидной пары, он в сюртуке, она в длинном приталенном пальто. Андрей сидел на мостовой, привалившись спиной к каменной изгороди. Рука затекла, он хотел помахать ею, но шестое чувство сказала «нельзя», в пальцах зажата табакерка. Андрей, не глядя, спрятал табакерку в карман, поднялся. Стояли тусклые сумерки, небо было серым, Мелкий дождик моросил, как из сита, на тужурка Андрея была еще почти сухая, ведь он попал под дождь всего минуту назад. А вот мостовой и деревьям было куда хуже. По лужам, по повисшим редким листьям, по большим каплям, падавшим с голых ветвей, по сырости, в воздухе было ясно, что дождь идет давным-давно. Только что была середина солнечного дня, и небо было хоть и осенним, блеклым, но чистым, значит провал во времени произошел. Все чудесное, к чему отказывались верить сознание и чувство, сбылось, и, главное, избавило его от неминуемого пленения и позора. Куда теперь идти? С этой мыслью пришла необходимость действовать. Андрей поглядел вперед и вверх. Дом Берестова был пуст, не освещен, полицейского ворот нет, калитка закрыта. Но Андрей не посмел приблизиться к дому. Дом как будто подглядывал за человеком, ждал его, чтобы затащить внутрь. «Там за дверью стоят, пригнувшись, полицейские и следователи, и все ждут момента, когда Андрей дотронется до двери. Конечно, это разыгралось воображение. Андрей даже не знал, сколько дней он отсутствовал. Могли пройти часы, а мог и месяц». Андрей выточил часы. Они лгали. Они показывали без двадцати два. Для них перерыва во времени не случилось. «Если его ищут, если история с убийствами еще не завершилась...» «К Иваницким идти нельзя. Город-то невелик, а у Вревского есть свои шпики. Значит, первым делом надо попасть туда, где люди, причем люди его не знающие. Лучше всего потеряться среди других. Скоро будет темно, погода плохая. Любой ресторанчик или кафе на набережной удобны для его целей». Когда Андрей спускался вниз, ему встретился лишь высокий молодой священник, но Андрей не посмел спросить его, какое нынче число. «Подобный вопрос привлечет внимание, лишь сумасшедший или шпион может задать его?» Выйдя на набережную недалеко от порта, Андрей сразу же увидел под тентом несколько столиков. Они были выставлены от ресторана «Таврида» и, видно, доживали последние дни. Скоро их унесут внутрь до весны. Столиков было четыре. На них стояли керосиновые лампы, света они давали немного, только для дружеской или любовной беседы. Одна парочка вела такую беседу, остальные столики были пусты. Андрей смело перешел улицу и сел за столик подальше от парочки спиной к тротуару. Официант, что стоял в дверях ресторана и чистил ногти, сразу же подошел. «Что прикажете?» «А чем вы меня побалуете?» — спросил в ответ Андрей, стараясь изобразить небогатого прожигателя маминых денег. «Можно из ресторана принести», — сказал официант, оценивший клиента и снова принявшийся чистить ногти. Андрей понял, что голоден. Впрочем, он даже и без путешествия во времени давно не ел. «Прошу тогда и корки Перебил его официант, взявший дело в свои руки. и Икорки, паюсные, грибков. Грибки у нас соленые, первый сорт. А что пить будем? Бульон с пирожком, сказал Андрей, понимая, что голод все более овладевает им. И отбивную. Погляжу на кухне сказал официант. Если отбивных не будет, не изволите ли эскалоп водочки под грибки-с? И водочки, согласился Андрей, который водку не любил и почти никогда не пил даже на небогатых студенческих сборищах. Дальнейшие свои действия Андрей рассчитал заранее. «Голубчик», — сказал он голосом следователя Вревского, «что у вас за газеты сегодняшние остались? Мне надо поглядеть». «Вам вестник или слово?» «А Симферопольская пришла?» «Нету», — сказал официант, — «утром еще разобрали». «Погляди, голубчик», — сказал Андрей, — «я отблагодарю». Андрею не приходилось играть такие роли, сейчас бы сюда Ахмета. Официанта не было минут пять. Андрей мысленно шел за ним, вот он подходит к кассе, затем медленно и лениво идет к буфету или на кухню, разговаривает с приятелем о погоде. Может, он не ялтинский, нанялся только на сезон, собирается уж на поезд. Вот он спросил про газету, ему ответили, откуда вечером газета. Своей вечерней в Ялте не было, а вечерняя из Симферополя приходила только утром. Наконец официант появился. Он высокой почти торжественно нёс под нос, держа его на весу, стал расставлять на столе закуски. Поставил лофитничек. «Я вам сельдерский принёс», — сказал он. «Некоторые любят э, запивать». «Спасибо», — сказал Андрей. «А газета?» Официант выставил всё, поправил тарелку с нарезанным хлебом, подвинул маслёнку, потом будто нехотя вытащил из кармана смятую газету — Вид у нее был такой, словно по ней ходили ногами. На сгибе расплывалось масляное пятно. Официант покрутил фитиль лампы, и она загорелась неожиданно ярко, как электрическая. «Приятного аппетита», — сказал официант. «Газету у повара взял. Вы ж простите, с утра по рукам ходит». Эта вспышка разговорчивости утомила официанта, и он побрел к двери. Встал в ней, чтобы не вспускать с глаз посетителей, и снова принялся за ногти. Газета была симферопольская, утренняя, вероятно, сегодняшняя. И тут Андрей не утерпел. Вместо того, чтобы не спеша выпить, закусить, а потом перед бульоном развернуть газету, он сразу же посмотрел на первую страницу. Прямо под названием была дата. 15 октября 1914 года. Если газета сегодняшняя, его, Андрея, не было на этом свете четыре дня. «Если вчерашняя пять, значит, он почти не ошибся, считая щелчки в табакерке. Четыре дня. И в городе все тихо». «Как бы расспросить официанта о новостях, не привлекая внимания? Он, правда, вялый какой-то». Андрей налил в рюмку водки, густо намазал ломоть хлеба маслом и икрой. Водка приятно обожгла глотку, бодерброд оказался вкуснейшим. Андрей подцепил вилкой крепкую шляпку рыжика и схрупал ее». «Почему у меня такое славное настроение? Ведь ничего еще неизвестное, возможно, мне грозит опасность. Но главное ведь в ином, в том, что я чудесным образом избавился от прошлой опасности, подобно Алладину с волшебной лампой. Я обладаю машиной, которая резвее самого быстрого коня унесет меня от любой беды». «Ну что, Вревский, поймал?» «Приходи сюда, вот я, Андрей Берестов, сижу перед рестораном, хрупую рыжк «А есть ли у меня деньги?» о еще не хватало попасть в полицию. Он лихорадочно полез в карман тужурки, там только табакерка и мелочь. В другом кармане тоже. Деньги остались в брюках. А сейчас брюки на нем чужие», — Андрею стало холодно. Он нервно оглянулся, и официант, чуя неладное, тут же проснулся, шагнул к столику и спросил с некоторой угрозой. «Бульон подавать?» «Несите», — сказал Андрей, понимая, что наступил момент для бегства. Но наученный опытом официант лишь дошел до двери в ресторан и, не спуская глаз с Андрея, крикнул внутрь «Кузьма, бульон неси, ескалоп!» И тогда Андрей вспомнил, что в тужурке лежит бумажник. В бумажнике десятка, и, проведя рукой по борту, Ощутив выпуклость бумажника, сразу обессилел и даже не заметил, как официант, уже без всякой видимости пиетета, стукнул о стол бульонной чашкой, плеснув на клеенчатую скатерть. Выпив Чуть теплый бульон и опрокинув еще рюмку водки, Андрея смелел. Он уже решил, что все же подберется, как совсем стемнеет садом клидочки Он будет осторожен, чтобы его не заметили. А в крайнем случае, что ему стоит прыгнуть еще на день вперед? «Леха беда начала», — сказал он себе, и непроизвольно улыбнулся. «Заяц в потоке времени». Он проглядел первую страницу. «Официальные сообщения. Внизу справа пустое место». Вычеркнуто военной цензурой, которая уже начала накладывать лапу на известие с фронтов А вот и сообщение из Петрограда Ставка сообщает, что нашим доблестным войскам отдан приказ о переходе в наступление против Турции Нарушивший договор о мире и соседстве и легкомысленно привязавший свою судьбу к колеснице германского прусачества «Вот война дошла и до наших краев», — подумал Андрей Забыв об Эскалопе и зачитавшись шумной патриотической передовицей, в которой предсказывалось неминуемое поражение дряхлой Османской империи, живущей за счет соков, которые она пьет из порабощенных народов. Наконец-то появился враг выгодный, которого есть надежда громить не только на страницах газет, но и на поле боя. На той же странице разбиралась стратегическая ситуация в Закавказье и чаяния армянского народа, куда мельче и скуднее говорилось о боях под Варшавой, война уже пришла на территорию Российской империи. Громко скрипя сапогами, вошел офицер с рукой на черной перевязи. Он был слегка пьян и, обернувшись в поисках компании увидел, что Андрей сидит в одиночестве, тут же подошел и спросил «Ржите». И, не дождавшись ответа, уселся напротив. «Сволочная погода», — сказал он. «Бой!» Официант подошел резво, куда только делась апатия. «Бутылку шампанского, но не какой-нибудь там, наша, отечественная, массандровская и два фужера». Андрей отложил газету. Еще этого не хватало. «Сейчас мы с тобой выпьем», — сообщил офицер. На нём была фуражка с высоким чёрным околышем и загнутой назад тульёй на серебряных погонах крылья. Авиатор, штабс-капитан. Ещё недавно авиаторы были кумирами Андрея. Они с Беккером бегали на поле на окраине Симферополя, где происходили славные полёты. Он видел и Нестерова, и самого капитана Андреа и бравых французов. Он знал, что такое пике и штопор. Он видел, как разбился Гастон Роже, и чуть было не успел к тем, кто вытаскивал его тело из-под обломков Ньюпора. Андрей принялся за эскалоп, но аппетит уже пропал. Офицер постучал пальцами по столу. «Студент?» — спросил он. «Почему не воюешь?» И тут же сам ответил. «Какого черта? Я за сентябрь трех друзей похоронил. Сам чудом жив остался. Видишь, совсем не двигаются». Он пошевелил пальцами. Пальцы в самом деле еле шевелились. Официант споро открыл бутылку шампанского, разлил в два фужера. Андрей начал было отнекиваться, но офицер расхохотался, показав обломки передних зубов. «Мы бутылку шампуза с тобой усидим, а потом мы до твоей водки доберемся, добро?» «Да мне уже надо идти». «Никуда тебе не надо идти», — сказал офицер. «Лишний ты тут. Никто тебя не ждет». «Лишний?» — эти слова проникли до самых печенок летчик говорил так словно ему была открыта некая тайна а может быть в мире что то изменилось изменилось незамечено еще андреем и мир в который он попал вовсе не тот в котором он нажал на шарик извините официант стоял рядом со столом и был насторожен господа они будут так любезно расплатиться андрей полез в карман вытащил из бумажника десятку При виде ее официант изобразил удивление, он уже был убежден в неприятностях и, может, даже хотел их, скучая в опустевшем ресторане. Штабс-капитан поднял бокал, и Андрей счел за лучшее подчиниться. «За ваше здоровье! Ты в этом нуждаешься, не расстраивайся!» Допив фужер и, едва дождавшись, чтобы официант, все еще не отдавший Андрею сдачу, наполнил фужер вновь, пилот вдруг сказал... «Студент, а? мне твоя физиономия знакома?» «Да я не знаю, может, на набережной встречали?» Официант тоже приглядывался к Андрею, и это было неприятно. Э, «Пять рублей сдачи, пожалуйста», — сказала он, надеясь рублевыми чаевыми усыпить подозрение официанта. «Пойду разменяю», — сказал официант. Офицер мгновенно выпил второй фужер, взял вилку Андрея, подцепил ею грибок, потом спросил... «Не возражаешь?» — и вылил к себе фужер водку из злофитничка. «Пожалуйста», — сказал Андрей, — готовый уже уйти, не дожидаясь сдачи. Вернулся официант, аккуратно положил пятерку перед Андреем и снова внимательно на него посмотрел. «Идея, идея, не твое дело», — сказал штабс-капитан. Официант ушел. Сначала он шел медленно, но потом у дверей какая-то мысль посетила его. Он обернулся, кинул взгляд на Андрея и быстро скрылся в ресторане. Андрей все сжалось. «Ты прав», — лениво сказал авиатор, — «надо тебе бежать». «Только послушай, Берестов, на что тебе деньги в ничтожной сумме пяти рублей? Оставь их здесь». И он наложил свою здоровую лапу на банкноту. «А теперь текай отсюда», — приказал он. «Этот хлыч к телефону побежал. Беги, Берестов». И только когда авиатор вторично повторил его фамилию, Андрей понял, что его узнали. За эти дни в Ялте случилось нечто неведомое Андрею, но за ним охотятся. «Спасибо», — сказал Андрей, поднимаясь. «Будешь в Севастополе?» — сказал авиатор. «Спроси на базе гидропланов штабс-капитана Васильева. Я тебе всегда помогу, если хочешь. Удерем в Румынию». И Васильев захохотал вслед. Уже почти стемнело...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 Вы все разведываете, принимаете окончательное решение и возвращаетесь в Симферополь. Там вы встречаетесь с людьми, которых вы намерены использовать для черной работы. Главное для вас сделать так, чтобы никто не связал ваше имя с преступлением. Вы отдали все приказания, вы все устроили и ждете в Москве сигнала. Убедительно ли я излагаю? Совершенно неубедительно. Суду?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 Подошел к скучному железному шкафу, что стоял за его спиной, и, повернув ручку, открыл скрипучую дверь. Резким движением он выхватил оттуда темно-красную резную шкатулку и поставил ее на стол. «Узнаете?» Он откинул крышку. Шкатулка Сергея Серафимовича была пуста, и оттого видно было, что устилающее ее красное сукно в некоторых местах потерто. «Узнаете?» «Узнал?» — не счел нужным таиц андрей эта шкатулка моего отчима».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 Подвинул к себе листы. Почерк был мелкий, канцелярский. Видно, писал сам следователь или писарь. Страница начиналась с середины разговора. Вопрос. Когда вы и ваша команда, господин Беккер, прибыли в Ялту? Ответ. Я прибыл в Ялту на попутном моторе, который шел из Феодосии 11 октября. Моя же команда в составе четырех солдат береговой артиллерии прибыла морем двумя днями раньше. Вопрос. «Из кого состояла ваша команда?» Ответ. «В команде были солдаты Денисенко, Борзый, Чумаш и Линяев». Вопрос. «Что случилось далее?» Ответ. «На второй день по моему прибытию в Ялту солдаты Денисенко и Борзый не явились ночью в помещение, выделенное им для жилья». Вопрос. «Встревожило ли вас их отсутствие?» «Ответ. В первый день нет, так как я полагал, что, имея в городе знакомых, солдаты могли загулять, однако на следующий день, не имея от них известий, я счел необходимым доложить об этом начальнику снабжения, который рекомендовал мне тут же доложить коменданту, что я и сделал». вопрос «Что дали принятые меры?» ответ «Я получил ответ коменданта, что дело о возможном дезертирстве передано в городское жандармское управление». «Ничего не понимаю», — сказал Андрей, отдавая лист в Ревскому, который внимательно следил за его лицом. «Значит, Тихон Денисенко был в Феодосии. «Вот именно!» «И приехал в Ялту за день до нападения на дом Берестова». «Но я-то тут при чем? «А вот при чем. Вчера утром пастухами в заколоченном летнем домике у дороги на Ай-Петре, в лесу, был найден труп неизвестного человека». У осматривавшего труп полицейского возникло подозрение, не дезертир ли он. Дальнейшее просто. Фотографии убитого, а затем и сам труп были предъявлены для опознания господину Беккеру, который узнал Тихона Денисенко. А вот пустую шкатулку красного дерева, найденную в том же домике, Беккер опознать не смог. И понятно почему. Опознать ее смогли бы только вы. «Значит, его убил второй бандит и скрылся». «Я задал несколько вопросов господину Беккеру». Вревский подвинул Андрею еще один лист из папки. Мертвое лицо Тихона, глядевшего мертвыми полуоткрытыми глазами, на Андрея мешало сосредоточиться. Он отодвинул фотографию, Вревский усмехнулся и спрятал фотографии в конверт. «Вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли вы знакомы раньше с убитыми?» «Ответ. До армии?» «Вопрос. Да, в Симферополе или Ялте?» Ответ. «Я знаю, что оба убежавших солдата Денисенко и Борзый родом из Симферополя, именно потому я и подумал сначала, что они находятся в самовольной отлучке, решили побывать дома. Вопрос. Приходилось ли вам раньше встречаться с кем-либо из этих солдат?» Ответ. «Борзова я до армии не знал, но Тихон Денисенко как-то напомнил мне, что работал в нашей гимназии истопняком, но я его не вспомнил, потому что не ходил в котельную». Вопрос. «Был ли знаком с Тихоном Денисенко Андрей Берестов?» Ответ. Странный вопрос. «Зачем ему быть знакомым с Стопняком?» Вопрос. «Хорошенько подумайте, господин Бекер, и постарайтесь вспомнить. Это может значительно помочь следствию и, в частности, вашему приятелю Андрею Берестову». Ответ. «Андрей угрожает опасность?» Вопрос. «Можно считать и так?» «Во всяком случае, ваш правдивый ответ может ему помочь». Ответ. Я не могу быть точно уверен, но мне кажется, что на прошлое Рождество я видел Андрея в обществе Денисенко. Вопрос. Они были вдвоем? Ответ. Нет. С ними было третье лицо. Допускаю, что это был друг Денисенко Борзый. Но я не уверен, так как была зима, рано темнеет. У меня была тяжко больна мать, я возвращался домой из аптеки и увидел в городе Денисенко, Берестова и, кажется, Борзова, которые выходили из трактира. Вопрос. «Вас не удивила столь неестественная компания?» «Ответ. Конечно, удивила. Кстати, подтвердить это может моя знакомая Маргарита Потапова, которая шла вместе со мной». «Вопрос. Все трое были пьяны?» «Ответ. Не могу ответить. Был вечер. И разве это так важно?» «Хватит», — сказал Вревский, отбирая листу Андрея, который начал было перечитывать показания Беккера. «Что вы на это скажете?» Неужели вы будете утверждать, что ваш друг и совершенно посторонняя девушка сговорились вас погубить? «Нет, я так не думаю», — сказал Андрей, который понял, как смертельно он устал, как хочет спать. «Ах ты, хитрец, вревский! Как ты поймал Колю, но ведь Коля ничего не подозревал!» «Вы встречались на Рождество с Денисенко и Борзом?» «Я случайно встретился с Тихоном», — сказал Андрей, чтобы вревский отвязался от него. «И с Борзом? Я не знаю, кто такой Борзый. Второго звали Борисом, у него такие вот широкие скулы и лоб неандертальца. Что ж, описание сходится. Борис Борзый. И, кстати, уже судившийся и отбывший три года по подозрению в разбойном нападении. Ну что, господин Берестов, финито ля комедия». Я хочу спать, сказал Андрей. Я тоже, сказал Бревский. Мы с вами славно потрудились. Как понимаете, достижение истинный процесс трудный. Пахомов? Полицейский появился не сразу. Андрей подумал, что он задремал. Я здесь, буркнул он, появляясь в дверях. Отведи арестованного во вторую камеру. Там чисто? А чего быть не чисто? Там уж два дня, как никого нету. Ну что ж. «Спокойной ночи, Андрей Сергеевич», — мирно сказал следователь. «Приятных сновидений пожелать не могу». Андрей вышел. Вревский остался в кабинете. Полицейский провел Андрея в полуподвал, где был коридор с железными дверями по сторонам. Открыл одну из дверей. Камера была пустая и узкая, окно под самым потолком. Железная койкой застеленная суконом-одеялом, умывальник, ведро в углу, от которого тянуло хлорка, и все». Андрей ни о чем не мог думать. Он хотел вытянуться на койке, но полицейский велел снять ботинки и отдать ему шнурки. Андрей покорно снял ботинки. «Погоди», — сказал полицейский, провел руками по его карманам, потом расстегнул ремень и тоже взял с собой. Под потолком горела лампочка. Андрей хотел было попросить, чтобы выключили свет, но заснул раньше, чем захлопнулась дверь за полицейским. Андрей проснулся от того, что заскрежетала дверь. «Наверное, так скрежещет дверь в ад», — подумал он. «Может быть, они специально сыплют песок в петли?» Полицейский, не тот что вчера, другой молодой пузатый парень, принес миску с кашей и эмалированную кружку с жидким чаем, проверил, есть ли вода в умывальнике, приподнял крышку ведра, от которого пахло хлор, и обнаружил, что оно пустое. Потом сказал, что днем лежать на койке не положено. сквозь окна Из-под самого потолка лилась серая сырость. Андрей использовал по назначению поганое ведро, потом умылся, выпил чай, кашу есть не стал. И подумал, насколько человек быстро привыкает к нелепым и унизительным условиям жизни. Волк бы метался по клетке, отказывался бы от еды, птица бы разбилась о прутье, а вот он, студент... Человек, если не утонченный, то интеллигентный, не глупый воспитанный в понятиях порядочности и чести, не представляющий, как можно сесть за завтрак, не почистив зубы, покорно отправляется в ведро и пьет чай из кружки, и сердце его не разрывается от мысли, что ближайшие десять, а то и 20 лет он проведет в заточении, а может быть, через несколько месяцев в подобной же камере он будет ждать своего последнего часа за дверью, Прозвучат шаги начальника тюрьмы, врача и священника, чтобы вести его к виселице. Но на этом рассуждении Андрея оборвались, потому что мысль о такой смерти была настолько ужасной и реальной, что он вскочил, подбежал к двери, чтобы проситься наружу, но спохватился и понял, что такой радости в Ревскому он доставить не может. Он постарался рассуждать о своем деле, искать в нем причины, которые давали бы надежду на избавление. Но голова была тупой, Она отказывалась думать, и Андрей вместо этого смотрел, как два воробья устроились между решетками на подоконнике и, не обращая на него внимания, мирно чирикают о своих делах. Дверь неожиданно вновь заскрижетала, и возник давешний пузатый полицейский. Он принес Андрею его ремень и шнурки от ботинок. Конечно же, понял андрей это так положено, чтобы я не повесился, поэтому и отбирают. «Одевайтесь», — сказал полицейский. «Пошли!» «На допрос?» — спросил Андрей. Полицейский показался ему симпатичным. «Простой парень, добрый, наверное». В Андрея поднималась неконтролируемая лестивость, что так свойственно тяжелым, больным и подследственным. Хочется быть хорошим с теми, от кого зависит твоя судьба, чтобы они поняли, ты достоин снисхождения. «Мне сказали, я веду», — ответил полицейский. Ему было все равно, хорош ли Андрей. Он велел Андрею заложить руки за спину, они прошли по коридору полподвала, за прочими дверьми камер, такими же, как та, что скрывала камеру Андрея, было тихо. Поднявшись на первый этаж, они вместо того, чтобы идти выше, где должен был ждать Вревский, повернули к двери во двор. Двор был знаком Андрею, он видел его вчера вечером из окна, посреди двора стоял тополь, вокруг были набросаны окурки. Моросил прежний дождь, и пока не пересекали двор, сорочка промокла и Андрей продрог. Они завернули за угол безликого желтого казенного здания и, обогнув его, оказались перед входом. Там стоял солдат с винтовкой. «Куда?» — спросил он. господину полковнику Николаеву, арестант», — сказал полицейский. «Погоди», — сказал солдат. Он приоткрыл дверь внутрь и крикнул. «Тут арестанта к полковнику привели». Сразу выскочил молоденький поручик с точным пробором посреди головы и серебряным аксельбантом. Он смотрел на Андрея широко раскрытыми глазами, будто восхищался. «Господин Берестов!» — воскликнул он. «Вас ждут?» Они вошли внутрь. Полицейский топал сзади. Поручик шел рядом с Андреем и был подчеркнуто вежлив. «Полковник ждет вас!» Поручик повернулся к Андрею, протянул руку, чуть откинув голову назад, и представился. «Поручик...» — Тизенгаузен, имел честь бывать у вашего отчима. Порочек наклонил голову, пробор был проведен по линейке. Андрей пожал протянутую руку. — Что это? Чудесное освобождение, как в романе Дюма? — Ни на минуту не допускал и мысли о вашем участии в этом жутком деле. Ни на минуту! Порочек взял андрей под локоть и повел по широкой лестнице наверх. Полицейский мрачно топал сзади. — Ты бы... «Подождал здесь», — сказал поручик полицейскому. «Не положено», просто, — просто ответил тот, и стало ясно, что полицейский не отвяжется. «Им хочется быстро соорудить уголовное дело. Шумное дело. Многие у нас вам сочувствуют. Примите мои соболезнования», — поручик постучал в дверь на втором этаже. Оттуда послышалось «Входите, входите», — поручик пропустил андрей вперед, преградил путь полицейскому, который намеревался было последовать за Андреем, и прикрыл дверь. Андрей оказался в большом светлом в два окна кабинете. Чуть ли не половину его занимал большой полированный стол, заваленный бумагами. За столом сидел массивный курчавый человек в форме полковника. Человек поднялся из-за стола и пошел навстречу Андрею. «Господин Берестов», — сказал он, — «рад вас видеть». «Надеюсь, что ваше несчастье временное, и очень надеюсь!» Полковник оказался низкого роста и столь широкий, будто ноги у него были отрублены по колено. Шел он мягко, шаркал ногами, и ясно было, что ему куда привычнее быть в мягких домашних туфлях, чем в высоких сапогах. «Ай-яй-яй!» ай, ай, — уныло сказал он. «Неужели в таком виде вам пришлось провести ночь в участке, без теплой одежды? Полиция?» Получилось слишком много власти, — резко сказал от дверей поручик Тизенгаузен. Они творят произвол. Вот именно, — согласился полковник. Ведь можно простудиться. У вас нет насморка. Нет, — сказал Андрей. Я дам вам с собой капли. Мне присылают из Киева, — сказал полковник. Вы завтракали? — поручик хмыхнул. «Ах да», — сказал полковник, — «какой у них завтрак, поручик? Не в службу, а в дружбу, распорядитесь, чтобы принесли чаю». «Чай придется подождать», — сказал поручик. «Еще не ставили самовар, но если господин Берестов не откажется, мы можем предложить ему глоток коньячку». «Великолепная идея», — обрадовался полковник. «Вы простите, что нам пришлось...» Встретиться в такой момент, но это последствия тяжелого положения, в котором оказалось наше государство. Поручик Тизенгаузен прошел к массивному сейфу, что стоял возле стола, громко повернул ручку, открыл его и вынул оттуда початую бутылку коньяку и два стакана, раздвинул бумаги на столе полковника и налил в каждый стакан на два пальца. Ах... «Нам надо завести бокалы», — сказал полковник, удрученый, глядя на действия дьютанта. «Просто э, стыдно перед гостями». «Я распоряжусь», — сказал Тизенгаузен. Он протянул один стакан Андрея, второй взял сам. «А мне нельзя», — сказал полковник. «Язва совершенно исключено Коньяк. Обжег глотку, полковник проглотил слюну, глядя, как Андрей пьет. Э, «Нечем закусить, не серчайте, Андрей Сергеевич, но мы редко принимаем гостей. Мы стали бумажными крысами. Война — это груды бумаг. Вот так-то!» Тиссенгаузен пил коньяк маленькими глотками, стоя на вытяжку, словно соответствовал тосту на торжественном приеме. «Большие настенные часы пробили десять раз». Все трое стояли и смотрели на них, потом полковник и Тизенгаузен сверили свои часы, словно настенные часы были истинны в последней инстанции. У полковника была старинная луковица, поручик Тизенгаузен, разумеется, имел часы наручные на черном ремешке. — Господин поручик, — сказал полковник, — вам пора. — Слушаюсь, — Лев Иванович согласился с убрал стакан и бутылку в сейф и небрежно прикрыл его. Когда Кизенгаузен вышел, полковник обернулся к Андрею. «Садитесь, садитесь, в ногах, правда, нет. Боюсь, как бы вы с собой паразитов не вынесли. Там же блохи, клопы, полное отсутствие гигиены. Да вы садитесь, я не потому сказал, что опасаюсь заразить свою мебель. Нет, не потому». Мысль эта показалась полковнику столь забавной, что он залился счастливым смехом. В дверь постучали. Поручик пропустив в кабинет Лидочку. Из-за их спин выглядывал полицейский, он даже встал на цыпочки, чтобы убедиться, что его подопечный не убежал. В руке у поручика была большая сумка. «Лидочка кинулась к Андрею. Что они с тобой сделали?» — воскликнула она куда громче, чем можно было от нее ожидать. «Я не переживу, мой бедный!» Она обняла Андрея и прижала щекой к его сорочке нас да, сказал полковник, — если вы позволите, я вас на несколько минут покину. Срочные дела, так, срочные дела. Полковник обнял за плечи поручика Тизенгаузена, для чего ему пришлось высоко закинуть полную руку, и они вдвоем, словно Дон Кихот с подвыпившим Санчо Пансой, покинули кабинет. — Лидочка, милая, я так счастлив, как тебе это удалось? — Андрюша... «Времени у нас совсем мало», — сказала Лидочка. Она потянула его к окну подальше от двери. Андрей пребывал в эйфорическом состоянии, в котором мир сконцентрировался вокруг Лидочки, как космос вокруг солнца, слепительного и прекрасного. Он готов был плакать от умиления и нежности. Лицо Лидочки, освещенное светом белесого дождливого утра, было бледным, и оттого глаза казались еще большими, а губы были еще более нежного, светло-пунцового цвета. Андрей принялся целовать руки лидочки а Таня отнимала рук, но повторяла. андрюш милый, пойми, что каждая минута, каждая минута...» Вместо продолжения разговора она оказалась в его объятиях. Поцелуй был бесконечен, и оторваться друг от друга было невозможно. Может, еще и потому, что оба понимали, что этот поцелуй может оказаться последним. Он дар судьбы, могущий оказаться ее шестокой шуткой. «Ну вот». «Еще пять минут потеряли», — сказала Лидочка, отстраняясь наконец-то от Андрея. «Неважно. Сейчас все важно», — сказала Лидочка. «Как ты это устроила?» «Лев Иванович, старый приятель папы», — сказала она. «Он военный комендант Ялты. Ты догадался?» «Нет, я понял, что он какой-то начальник, но какой нет, не догадался». «Я заставила папу вчера вечером пойти к нему». Они в преферанс всегда играют. Сначала я думала, что он может вмешаться, но, конечно же, Лев Иванович не может вмешаться. Знаешь, что мне помогло? Оказалось, в армии среди местной знати Вревского не выносят. Его штучки. А поручик Тизенгаузен, он имеет на Льва Ивановича большое влияние, при слове полиции просто подпрыгивает до потолка. Папа мне сказал, что Вревский начал расследовать какие-то дела, связанные с военной кассой, и нашел нарушения. С тех пор они страшные враги. «Но это все неважно. Главное, что Лев Иванович согласился устроить мне с тобой свидание. Но, конечно же, не в угодьях Вревского, а у себя. Он своей властью приказал доставить тебя к нему как свидетеля по делу дезертирства двух солдат. Ну, ты знаешь уже, наверное, тех, кто убежал от Колебекера. Знаю. Тебе сказал Вревский? Да, он допрашивал меня ночью. Одного нашли. Лев Иванович мне рассказал. Его люди ездили в горы и проводили опознание» и привезли шкатулку. А потом вчера ночью прибежал Коля Бекер. Он был в панике, он сообразил, что мог повредить тебе, потому что проговорился, что видел тебя в обществе этого Тихона в Симферополе. Он говорит правду? — Конечно, правду, — сказал Андрей. Зачем ему неправду говорить? — Я теперь уже никому не верю, — сказала Лидочка. Дверь осторожно приоткрылась, и в нее заглянул полицейский. — Брысь! — крикнула на него Лидочка, полицейский, крайне удивившись, захлопнул дверь. «Я должна тебя огорчить», — сказала Лидочка. «Меня уже трудно огорчить». «Прокурор подписал санкцию на твой арест. Обвинения в твой адресе ему кажутся убедительными. Ввиду твоей особой опасности для окружающих меры пресечения избрано тюремное заключение, то есть тебя сегодня переведут в тюрьму и больше не выпустят». — Я тоже так понял, что не выпустят, — сказал Андрей, стараясь удержаться на обломках эйфории, но обломки уже скрылись под водой. — Лев Иваныч ничего сделать не может. Ночью я говорила с Розенфельдом. — Это еще что за птица? — спросил Андрей. — Это лучший адвокат в Крыму. Он сказал, что твоя участь усугубляется военным временем. — Почему? — Да потому что твои сообщники дезертирят. «Розенфельду известно, что из твоего дела решено сделать урок военного времени». «При тут военное время?» «Сейчас они вернутся. Лев Иванович мог дать мне только 15 минут. Десять прошло. Если придет Ивревский, не будет и этих минут. Андрюша, у нас нет выхода». Лидочка расстегнула сумку и достала оттуда тужурку журку Андрея. «И все же я надеюсь, что поймают второго дезертира и все уладится», — сказал Андрей. Он надел тужурку. «Может быть, а может быть и нет. И еще более вероятно, они все равно сделают тебя руководителем банды. Погоди, не перебивай. В кармане твоей тужурки лежит табакерка». «Что это даст?» — заразил Андрей. «Я уже сбежал на четыре дня и стал еще хуже. Если бы я вместо того уплыл на лодке в Болгарию, было бы лучше». «Ты должен уйти вперед больше, понимаешь?» «Не на три дня, а на год. На два». «И что? Очнуться снова в тюрьме или в этом кабинете?» «Ни в коем случае!» — испугалась Лидочка. «Ты же подведешь Льва Ивановича. Он столько для нас сделал». «Ты права, и его, твоего отца, всех подведу, но если я сделаю это в тюрьме, то очнусь через три года в той же камере». «Тебя поведут обратно через двор». «С тобой будет только полицейский. Ты должен исчезнуть в заднем дворе между комендатурой и управлением. Смотри, отсюда видно». Лидочка показала за окно. Оттуда был виден проход, которым Андрей огибал комендатуру. С одной стороны прохода была стена здания, с другой — ряд кустов, за ними зеленый забор. «Если будут разбираться, решат, что ты прыгнул через забор», — сказала Лидочка. «Это твой любимый способ убегать от правосудия». «На сколько дней?» «Нет, на два года», — сказала Лидочка. — Почему? — Ты можешь мне раз в жизни послушаться? — спросила Лидочка. — Если бы ты меня всегда слушался, и ничего бы не было. — Я с тобой не так давно знаком. — Два года. Два года — это срок с долгим запасом. К осени 1916 года мировая война кончится. — Она кончится раньше. Неужели ты допускаешь, что она протянется еще два года? — По крайней мере, не больше. Это раз. — За это время вся история с убийствами станет древним воспоминанием, и мы вернемся в мирное, нормальное, спокойное время, когда не стреляют, не рвутся снаряды, люди не ненавидят друг друга. Мы вернемся. Только сейчас сообразил Андрей. Ты хочешь сказать, что ты согласна плыть со мной? А как же иначе? Лидочка даже приподняла брови от удивления. А ты что хочешь, чтобы я... «Два года старела и встретила тебя старой девой двадцати лет от роду?» «Да я за эти два года убегу с гусаром!» «И не мечтай, — сказал Андрей, — я не позволю тебе остаться». «Вот видишь, как ты заговорил. Слушай, сейчас придут?» «С минуты на минуту придут, времени нет. Табакерка у тебя в правом кармане тужурки, запомнил?» «В правом кармане. Она настроена так же, как моя. Тебе надо только нажать на шарик». «А ты?» «Я буду смотреть в окно». Если все получится хорошо, я вернусь домой, а ночью пойду следом за тобой. и не сразу вместе со мной. Я должна быть уверена, что все прошло правильно, мало ли что случится, мало ли что. К тому же у меня дома все вещи и письма. Какие письма? Андрей, я не перестаю тебе удивляться. «Письмо моей маме, что мы ночью уплываем, потому что тебе удалось бежать, и оставаться здесь нельзя. Письмо твоей тёте, что с тобой всё в порядке». Не переставая говорить, Лидочка начала вырошить бумаги на столе коменданта, вытащила чистый лист, взяла со стола перо, окунула его в чернильницу, изображавшую бочонок в лапах бронзового медведя, и протянула Андрею. «Пиши, я чуть не забыла. Пиши. Дорогая тётя, мне приходится уехать, потому что иначе меня обвинят в преступлении, которого я не совершал».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 Андрей, дай бог, уже ждет ее в шестнадцатом году. Ноги сами бежали, и лиловый, обшитый по краю кружевым зонтик, все время норовила вырвать встречным ветром. Мать встретила Лидочку сразу десятью вопросами, и та ответила лишь, «Все хорошо, мамочка, я тебе потом расскажу». Она прошла к себе, закрыла дверь и осмотрелась. Вроде все готово, можно прощаться. Сначала надо было попрощаться с вещами, со стенами комнаты, с видом из окна с беседкой в саду с этим особого цвета небом 1914 года бог знает какого цвета оно будет через два года как хорошо сказала себе Лидочка что Андрюша уплыл она села за свой письменный стол и вытащила из сумки письма мама постучала в дверь ты есть будешь ты ведь голодная убежала а папа обедать придет?» — спросила Лидочка не открывая двери «Придет? Обязательно придет!» Мать сразу осмелела и приоткрыла дверь. «А как Андрюша? Как он выглядит? Он очень осунулся!» «Мама!» — строго сказала Лидочка. «Я же просила!» Евдокия Матвеевна расстроилась и закрыла дверь с легким стуком, чтобы показать, насколько она недовольна бездушием дочери. Первое письмо для глаз следователя Вревского, хотя адресовано оно маме. «Дорогая мама...» «Я сегодня была у Андрея. Положение его безвыходное. Следователю Вревскому удалось состряпать дело, в котором Андрей выглядит убийцей. Вревский намерен сгноить Андрюшу в тюрьме или отправить его на эшафот. Спасения нет. Как ты уже знаешь, дорогая мама, Андрею удалось бежать. Но и это не спасение. Его доброе имя погублено. Мы никогда не сможем жить с ним в мире и покое. Поэтому мы вместе добровольно решили уйти из этой жизни». «Коли нет справедливости на этом свете, мы будем искать ее у небесного престола». «Не плачь, мама, не сердись на меня, другого выхода у нашей любви нет, прощает твоя несчастная дочь Лидия». По скриптум. «В нашей смерти просим винить следователя Вревского». 15 октября 1914 года, Ялта. Об этом письме Андрей не знал. Она расскажет о нем позже, при встрече, если бы Лидочка постаралась ему объяснить свой план за те минуты, что были в ее распоряжении, Андрей стал бы возражать, но Лидочка была убеждена, что это первое лживое хитрое письмо требуется написать обязательно. В ином случае их будут искать, ждать возвращения Андрея и уголовное дело не закроют. Так объяснил старый адвокат Розенфельд. «В случае же, если следствие убедится, что его жертва мертва, об андрее забудут». Второе письмо также было адресовано Евдокии Матвеевне. «Дорогая мамочка, как прочтешь это письмо, ты должна его сразу сжечь и сделать вид, что получила лишь то, что лежит в маленьком конверте. Андрюше удалось бежать, ты об этом уже знаешь. Если мы с ним останемся в Ялте, его скоро поймают, и участь его будет ужасна». С помощью верных друзей мы бежим из Ялты, бежим далеко. Мамочка, дорогая моя, ты должна быть готова к тому, что долго меня не увидишь, может быть, год или даже больше, но я жива и здорова, не беспокойся. Как только будет возможность, я тебе сообщу. Но не по почте, потому что письмо может случайно попасть в руки нашим врагам. Не сердись, что я не осталась дома, убежала с Андрюшей. Я уже выросла, и у меня есть возлюбленный. Поставь себя на мое место». Неужели ты бы оставила папу, если бы ему грозила беда?» «Мама, напоминаю, сразу сожги это письмо. Правда, можешь показать его папе, чтобы он не переживал. Тебе еще придется поехать в Симферополь и рассказать тайком правду Марии Павловне Лещинской, которая живет в глухом переулке, дом 7. Но ни в коем случае не пиши, ты можешь нас погубить, потому что если они будут думать, что мы утонули, они забудут об Андрее. Но если они догадаются, что мы бежали... Они будут искать нас, как охотничьи псы. Ты меня поняла? Прости еще раз, мамочка. До встречи, Лида. Затем Лида положила второе письмо в большой конверт, а первое, предназначенное для глаз следователя в маленький розовый, к большому письму приколола записку Андрея для тети. Лидочка спрятала письмо под подушку, потому что услышала, что пришел папа. Она вышла из своей комнаты, папа снимал галоши, шмыгал крупным носом и бурчал, что если такая погода будет продолжаться, все изведутся от воспаления легких. Потом он увидел Лидочку и спросил, «Ну как, Лев Иванович, устроил тебе свидание?» Кирилл Федорович в глубине души никак не мог принять всерьез угрозу, нависшую над Андреем. Андрей он считал порядочным молодым человеком из хорошей семьи и был глубоко убежден, что порядочные молодые люди из хороших семей преступлений не совершают а потому, будучи человеком-служивым, полагал, что правда восторжествует сама собой, потому что в империи еще сохранился порядок. «Да, папочка, я видел Андрея». «И как он скучает. Я думаю, надо подать прошение, чтобы до суда его отпустили, это всегда делается». «Следователь в Ревске его не отпустит». Отец разделся, прошел, растирая закоченевшие руки в столовую, и мать крикнула ему из спальни, где она только что рыдала и потому не могла его встретить, чтобы он немедленно шел мыть руки. Своё предприятие Лида полагала осуществить вечером. Она боялась, что её увидят, а для её планов надо было исчезнуть загадочно. До вечера было безумно много времени, и после обеда она решила погулять по Ялте, но не успела Гарпина разлить суп из бабушкиной мейсенской супницы, как раздался звонок. Пришёл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 «Ни в коем случае нельзя оставлять его на столе. Мама прочтет его через пять минут. Письмо должно быть в почтовом ящике. Отец вернется, проводив Льва Ивановича и погуляв по свежему воздуху, примерно через час. Он всегда, возвращаясь домой, открывает почтовый ящик». Лидочка взяла зонтик, надела шляпку. «Мамочка, — сказала она, — я пойду». Евдокия Матвеевна окинула дочь подозрительным взглядом, Но тогда же сумочки не взяла, а мать знала, что ни одна воспитанная женщина Не отправится в плавание без радикюля Только не задерживайся, зонтик взяла? Ты же видишь И только не расплакаться Только не бросится маме на шею Мамочка, мамочка, любимая, единственная, драгоценная Мамочка, я не хочу от тебя уходить, я не хочу, чтобы ты плакала Мамочка, прости меня Что с тобой? Ты идешь? Иду, мама Лидочка не осмелилась поцеловать маму, потому что глаза были настолько полны слез, что при прикосновении к маминой щеке слезы наверняка хлынут через край, и тогда все погибло. Лидочка, считая при себя, чтобы не сбиться с шага, дошла до двери, открыла ее, не оглядываясь, не задерживаясь, захлопнула дверь, кинула письмо в щель почтового ящика, висевшего на двери. Все. Этим как бы отрезана прошлая жизнь. Тук-тук-тук. Знакомы проскрепили под ногами ступеньки. «Ба-бах!» — хлопнула притянутая пружиной парадная дверь. «Три шага вдоль стены, чтобы взять сумку, и вдоль же стены бегом, чтобы мама не успела выглянуть из окна. Это самый опасный момент». От поворота улицы Лидочка оглянулась. Вроде бы успела. С каждым шагом, отдалявшим ее от дома, Лидочка все более уходила в будущее, погружалась в мысли о том, что ей еще предстояло сделать. Во-первых пройти набережные Зарианду, спуститься к морю у края городского парка к пляжу, где имеют обыкновение гулять по утрам немногочисленные обитатели небольших пансионатов. Это путешествие заняло минут двадцать, и никто из знакомых, к счастью, не встретился. В парке фонари были совсем редкими, и между ними провалы густой темноты, пробегать которой было страшно, даже не за себя страшно, а за Андрюши. Он очутится в шестнадцатом году, А ее нет. Он будет искать и не найдет. Он начнет опрашивать, ему скажут, что именно 15 октября 1914 года прекрасную юную девушку Лидию Иваницкую нашли зарезанной в городском парке, куда и днем девушки поодиночке теперь не ходят. И Андрюша содрогнется, считая, что виноват в ее гибели. Лидочка Так ясно представила себе картину Андрюшиного горя, что не заметила, как добежала до берега. Хоть октябрьский вечер был тих, море встретило ее усиливавшимся грохотом. Еще десять минут назад, когда она проходила мимо Платана, волны накатывались на берег полого и без грохота. А пока Лидочка шла парком, разыгрался самый настоящий шторм. Видно, море раскачивалось где-то у Турции, волны побежали оттуда к Крыму Шторм был злобным, гневливость его подчеркивалась безветрием Небо было темно серым но сквозь облака прорывались желтые и оранжевые зловещие отблески Само море казалось почти черным, а пены и брызги, вздымавшиеся, ударившись о гальку, были белыми, как привидения, и фосфорицировали Несколько секунд Лидочка стояла, завороженная этим зрелищем, и потом поняла, что шторм — это совсем не страшно и неплохо. Если бы они в самом деле отправились топиться, шторм не только помог бы им сделать это быстро, но и выбросил на берег улики. А улики у Лидочки были заготовлены и лежали в сумке. Один ее почти новый туфель — Второй она еще вчера вечером выбросила на помойку на соседней улице Большая яркая заколка для волос с искусственными жемчужинами, которую мама сразу узнает А главное, кружевной подол от нижней сорочки Лидочка спустилась к воде и пошла вдоль пляжа Стараясь не замочить ног, она дождалась, пока очередная волна отхлынула от берега И спускаясь следом за ней, намочила улики Но тут новая волна поднялась так неожиданно и так резво кинулась на Лидочку, что ей пришлось со всех ног, скользя по гальке, бежать наверх, но все же пальцы волны настигли ее и брызги промочили юбку. С мокрыми уликами в руках Лидочка пошла вдоль пляжа, отыскивая место, куда волны имеют обыкновение выкидывать остатки одежды утопленников. Туфель она заткнула между двумя каменными глыбами, заколку воткнула в гальку, а кружевной лоскут закинула к кустам. Полюбоваться плодами своего труда было некогда, да и темно. Лидочка пошла дальше по пляжу и тут поняла, что нет смысла искать укромное место, потому что любое место может оказаться плохим или хорошим, разве угадаешь? Найдя углубление в нависшей скале, возле которой лежала большая плоская плита, Лидочка уселась на плиту и вытащила табакерку. Когда она еще рано утром устанавливала шарики на обеих табакерках так, чтобы не разминуться с Андреем, получилось, что они должны будут встретиться ровно через два года в октябре 1916 Теперь же, мысленно повторив движение пальцев, Лидочка начала сомневаться. И в том, что она правильно рассчитала время, и в том, что на обеих табакерхах поставлены одинаковые деления, не было уверенности, что обе машинки будут работать одинаково, Господи! А вдруг Андрей не услышал про то, что она будет ждать его ежедневно в шесть часов у Платана, ведь она может оказаться в будущем утром, а он вечером. Ведь может так быть? Лидочка, щурясь, она была немного близорука, но стеснялась этого и от всех скрывала свой порог, даже от мамы, разглядывала такую маленькую и тонкую речку и миниатюрный шарик на ней. Правильно ли она все поставила? Точно ли так же, как... Андрею. Тогда было светло, и она не должна была ошибиться. Надо было нажать на шарик и перенестись в осень шестнадцатого года только и всего. Андрей говорил, что этот перелет почти незаметен, а вдруг он не хотел ее пугать? Вдруг это плавание полно ужасов и кошмарных снов? Андрею легче было начать путешествие, потому что не в первый раз, не во второй у него не было... Секунды, чтобы поразмышлять. Лидочка же сидела на берегу, поблизости не души. Не заставляйте меня спешить. Подождет ее Андрюша полдня, ничего с ним не случится. А вдруг она состарится на два года за это путешествие? И это будет как бы литургический сон, уничтожение, сожжение времени на костре любви. Хватит пустых рассуждений, все в порядке. Андрюша в безопасности в октябре 1916 года. Письмо в почтом ящике. Улики разбросаны. Погони нет. Мне страшно? Нет, не страшно. Мне не нужно бояться. Через несколько секунд я встречусь с Андрюшей. Шумело море. сердилось что Лидочка не досмотрит шторма. На всякий случай, чтобы не потерять сумку в пути, Лидочка обняла ее левой рукой Крепко прижала к груди, правой подняла табакерку к глазам и нажала на шарик. И мгновенно рухнула в черную пропасть.